Василий Петрович Авинариус. Михаил Юрьевич Лермонтов. Биографический очерк. Глава 1. Как в жилах Карамзина, Жуковского и Пушкина текла отчастье и наплеменная кровь, так точно и Лермонтов, этот ближайший и достойнейший, но рано погибший приёмник Пушкина, ввёл род свой по мужскому колену из чужих краёв, из Шотландии. Шотландский историк XVI века Боэя Ци повествует, что король Малькольм, короновавшись 25 апреля 1061 года, щедро одарил землями вельмож, храбростью своей содействовавших ему победить Макбета. В числе награждённых был и шотландец Лермонт, предавший это прозвище одному из дарованных ему поместий. 200 лет спустя, в 1286 году, шотландский бард-пророк Томас Лермонт предвещал своему королю Александру Третьему скоропостижную смерть, и на следующий же день король был сброшен испуганным конем в пропасть. Развалены замка Томаса Лермонта видны и до ныне на берегах Твида. Знаменитый романист Вальтер Скотт проведший детство по близости от тех развалин и построивший впоследствии там же свой роскошный замок Аботсфорд воспел Томаса Лермонтова в балладе в трёх частях Томас Поэт. Один-то из потомков этой родовидной семьи Юрий Андреевич Лермонтов Примечание В первой русской грамоте на имя ЮА Лермонтова фамилия его неправильно написана Лермонт в последующих же грамотах этого семейства А перешло опять в О Лермонтов. В начале 17 века переселился сперва в Литву, а оттуда перешёл на службу молодого царя московского Михаила Фёдоровича. Послушную грамоту царскую от 9 марта 1621 года поручик Юрий Лермонт Был пожалован восьмью деревнями и восьмью же пустошами в Чухломской осаде Костромского наместничества. От этого Юрия Лермонтова по прямой линии происходит наш русский поэт, как наглядно видно из следующий его родословной. Юрий Андреевич Лермонт, поручик в 1621 году, ротмистр в 1633 году. Пётр Юрьевич В 1656-57 годах воевода в Саранске Евгений (в скобках Юрий) Петрович, стряпчий в 1679 году, стольник в 1686 году. Пётр Евтихиевич (в скобках Юрийевич) упоминается под 1698 годом. Юрий Петрович, Пётр Юрьевич Юрий Петрович родился в 1787 году, отставной капитан. Михаил Юрьевич Лермонтов, поэт, 1814-1841 годы. Никогда сам не видав Шотландии, поэт наш не раз тосковал по ней. В стихотворении своём Груп Осеана прямо называя Шотландию своейю Он говорит, что дух его летит туда, к могиле великого барда, родимым ветром подышать и от могилы сей забвенной вторично жизнь свою занять. В другом стихотворении желание: он хотел бы степным вороном умчаться на запад, к пустому замку предков на туманных горах, где на древней стене висит их наследственный щит. Заржавленный меч и шотландская арфа. Ночотный мечты, бесполезной мольбы, против строгих законов судьбы. Миж мной и холмами отчизны моей расстилаются волны морей. Последний потомок отважных бойцов увидает средь чуждых снегов. Я здесь был рождён, но не здесь ни душой. О, зачем я не ворон степной? Глава вторая. Сведения о родителях Михаила Юрьевича довольно скудны. Относительно его отца из указа об отставке видно только, что тот был выпущен в 1804 году из кадет 1-го кадетского корпуса в Кекс-Гольмский пехотный полк прапорщиком. В походах и штрафах не бывал. От 13 декабря 1811 года 24 лет от роду за болезнью уволен от службы при том же первом кадетском корпусе с чином капитана. С собою Юрий Петрович Лермонтов, как рассказывают, был блондин-красавец, весельчак, добряк, но человек пустой, странный и даже худой. В имении родственников своих Арсеньевых в селе Васильевском тульской губернии Он случайно познакомился с возвращавшейся из Москвы в свою пензенскую деревню Тарханы богатую помещицу, вдовствующей гвардии поручицею Елисаветой Алексеевной Арсеньевой и семнадцатилетнюю дочь её Марией Михайловной. Старушка Арсеньева, мечтавшая всегда видеть свою единственную дочь замужем за каким-нибудь богачом и аристократом, очень неблагосклонно относилась к этому новому поклоннику дочери, бедному, неродовитому, отставному офицеру. Но против её воли и воли всей аристократической родни брак всё же состоялся. Со 2 на 3 сентября 1814 года у молодых супругов родился сын, окрещённый Михаилом. Восприемницей которого была, разумеется, бабушка его, Елисавета Алексеевна. Предоставив дяде управление Тарханами, Арсеньева поручила наврождённого внука здоровой кормилице из своих крепостных, Лукерье Алексеевне, и бонне немке, Христине Осиповне Реммер. Всегда нервная, хрупкая здоровьем молодая мать будущего поэта Марии Михайловна далеко не была счастлива с мужем. Её находили часто в слезах, и единственным её утешением было фортепиано. за которого она сидела по часам с малюткой своим на коленях играя она плакала и унаследовавшая её нервозность ребёнок плакал вместе с ней не было мальчику и 3 лет как бедная мать скончалась от злой чехотки 24 февраля 1817 года отец давно не ладивший с тёщей вскоре после похорон жены укотил навсегда из Тархан оставив маленького сына временно на руках старушки-бабушки, которая, как женщина, и при том с большими средствами, естественно, лучше бесприютного вдовца-отца могла воспитать ребенка. Елисавета Алексеевна Арсеньева была высокого роста, строгого вида, а санистая старуха с плавную умную речью ходила, опираясь на трость, и всем говорила «ты». только с любимцем, внуком, она забывала свою строгость. Вся родня называла её бабушкой, а товарищи её внука по юнкерской школе в Петербурге дали ей впоследствии прозвище Марфа-посадница. Когда маленький Мишель стал подрастать, отец неоднократно требовал у тёщи возвращения ему сына, но Арсеньева и слышать об этом не хотела. И свидания между отцом и сыном Происходили только изредка и урывками. В 17 лет Мишель лишился отца, и сто утрата эта была ему тяжела, видно из следующих строф, посвящённых его памяти. Ужасная судьба отца и сына жить розно и в разлуке умереть. Мы не нашли вроды один в другом, хоть оба стали жертвою страданья. Не мне судить, виновны ты или нет. Ты светом осуждён. Но сильно серчать на бабушку за такое отчуждение его от отца Лермонтов не мог. Милая старушка души в нём не чаяла и исполняла всякую его прихоть. Привольно жилось мальчику в Тарханах. И много лет спустя, среди шумной и пёстрой толпы столичной, перед ним вдруг воскресало его беззаботное детство. И вижу я себя ребёнком, и кругом Родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей, Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, А за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями, В валею темную вхожу я сквозь кусты, Глядит вечерний луч, и желтые листы шумят подробкими шагами. Целое сложение маленький Лермонтов был довольно слабова. Косолап и ростом мал. Тем не менее, он отличался всегда между сверстниками бойкостью и шаловливостью. В начале товарищами его детских игр были дворовые мальчики, а когда ему минуло 6 лет, бабушка Елизавета Алексеевна, желая облегчить ему и сделать приятнее первое учение, взяла к себе в дом ещё двух однолеток его Сыновьей соседки, племянницы её Шангирей, первым учителем и дядькой их был старик француз Жако, которого вскоре заменил из Петербурга француз Ж. Капэ. Преподавание шло вообще успешно. Благодаря своим природным способностям Лермонтов учился легко и в особенности любил рисование. Только уроки музыки были для него пыткой. На нрав он был доброго и чувствительного. вежлив и услужлив но и тогда уже в нём как в общем баловне проявлялась крайняя настойчивость и упрямство так например учитель кп большой любитель жаркова из молодых габчат хотя и убеждал своих воспитанников что нет ничего вкуснее этого блюда но отведать его не мог заставить мишеля который называл этих птиц падалью Во второй раз, когда один из маленьких товарищей Лермонтова не хотел исполнить какое-то его требование, тот настоял так и на своём: хоть умри, но ты должен это сделать. Игры мальчиков носили по преимуществу военный характер. В саду они возвели батарею, которую потом брали приступом. Ездили они также верхом и вооружённые детскими ружьями ходили на охоту. В 1824 году Арсеньева повезла своего золотушного внука для укрепления здоровья на кавказские минеральные воды. В Пятигорске они съехались с родной сестрой бабушки, Екатериной Алексеевной Хастатовой, жившей обыкновенно в своём кавказском имении Шипковицы на Тереке. За неустрашимость свою Хастатова Заслужила у соседей название авангардной помещицы. Дикие горцы нередко делали ночные набеги на Шипковицы, но старушка-владелица, пробуждённая на батом, спрашивала только: "Горит, что ли?" На ответ же, что черкесы пошаливают, она приспокойно поворачивалась на другой бок и опять засыпала. Рассказы бесстрашной тётки, а ещё более природа Кавказа, дикая и величавая, Произвели на десятилетнего Лермонтова уже в ту раннюю пору жизни неизгладимое впечатление. Кавказу посвящено им одно из первых его стихотворений, каждый куплет которого оканчивается словами: "Люблю я Кавказ". Глава 3. Но вот настала пора отдать Мишеля в настоящую школу. Когда мальчику стукнуло 15 лет, бабушка перебралась с ним в Москву. Вместо уволенного между тем КП их сопровождал француз же Жандро, почтенный полковник наполеоновской гвардии, попавший в 1812 году в плен к русским, до да так и оставшийся с тех пор в России. Из-за всех своих учителей Лермонтов более всего привязался к добродушному, начитанному Жандро. Его же влиянию надо приписать ту симпатию, которую питал поэт всегда к Наполеону и Франции, воспетых им во многих стихотворениях. Наполеон, Бородино, воздушный корабль, последние новоселья и прочее. Решено было поместить Мишеля в университетский благородный пансион, в котором, кстати сказать, воспитывались прежде такие корифеи нашей литературы, как фон Видин, Жуковский, князь Адоевский, Грибоедов. Для более верного успеха приготовить туда мальчика был приглашён известный педагог Зиновьев, состоявший надзирателем и учителем русского и латинского языков того же пансиона. Год спустя Лермонтов действительно был принят в пятый, предпоследний класс полупансионером. Бабушка не хотела спускать своего любимца с глаз и ежедневно сама отвозила его в пансион и точно так же приезжала опять за ним. Тем временем Жан-Дро, простудившись, заболел чахоткой и умер. Репетитором к молодому Лермонтову был приставлен сперва ученый-еврей Леви, а вскоре затем англичанин Виндсон, который познакомил своего воспитанника впервые с Шекспиром и Байроном, но не мог заменить ему покойного Жан-Дро. Учение в университетском пансионе шло вообще удовлетворительно. Особое внимание обращалось на древних и новых классиков. Профессором русской словесности был известный в своё время писатель Мерзляков. Он старался приохотить мальчиков к литературе, устраивал нарочно чтения, заставляя их писать на уроках стихи и поощрил их даже издавать свой собственный рукописный журнал. Одним из ревностнейших вкладчиков этого журнала сделался Лермонтов. Еще на 12-м году жизни ему была подарена кем-то довольно объемистая тетрадь в бархатном голубом переплете с золотым обрезом и обшитая золотым шнуром, переплетенным во французские литеры М и Л. Тетрадь эту, так же как и несколько последующих, можно видеть и теперь в публичной библиотеке в Петербурге. В начале тетради идут разные выписки из французских авторов, потом следуют Бахчисарайский фонтан Пушкина и Шеньонский узник Жуковского. Очевидно, эти две поэмы, одна новейная Байроном, другая переведённая из Байрона, особенно пришлись по душе отруку Лермонтову. Затем в тетрадях его среди разных виньеток, головок, картинок потому что Лермонтов, как сказано, охотно так же рисовал, появляются уже наброски собственных его мыслей, мелкие стихотворения и отрывки не то оригинальных, не то подражательных поэм «Черкесы», «Кавказский пленник». Примечание. Тетрадь, из которой помещена эта поэма, озаглавлена печатными буквами. «Кавказский пленник», сочинение М. Лермонтова, Москва, 1828 год. Заглавный лист украшен виньеткой, представляющей лиру между двух венков, по обе стороны от которых по стрелке вниз написано: "Черкесы". Под этим нарисованы груда ядер, а ещё ниже на крест сложенные пистолеты. Куда целиком вошло немало стихов из одноименной поэмы Пушкина "Корсар", "Преступник" Если в этих поэмах преобладает влияние Пушкина и Байрона, то следовавшие в 1829 году быстро одно за другим подражания Шиллеру, а также переводы из него Три ведьмы, Встреча, Кубок, Перчатка и другие показывают, как в то время он увлёкся великим немецким поэтом. Все эти опыты были, конечно, детски слабы, и мирзляков приглашенный давать Лермонтову уроки на дому, относился к ним со снисходительным пренебрежением. «Молодо-зелено», — говаривал он, не подозревая, что имеет перед собою будущего знаменитого поэта. Принимая близко к сердцу такое невнимание к его молодой музе, самолюбивый и нервный Лермонтов еще более, быть может, досадовал на старика-профессора за его враждебность к Пушкину, талант, которого Мерзляков не признавал, так как принадлежал сам к старой Державинской школе. Долго не мог забыть Лермонтов, как однажды профессор стал иронически разбирать в классе только что появившееся в печати новое стихотворение Пушкина "Зимний вечер". "Бурям глою небо кроет", и раскритиковал его в пух и прах. Глава 4. Кроме поэзии Лермонтов рано стал выказывать большую склонность ко всем вообще искусствам. Будучи в пансионе, он рисовал уже очень мило и играл хорошо как на фортепиано, так и на скрипке. Зиновьев, обучавший его вместе с его товарищами декламации, рассказывал, как Лермонтов отличился на пансионском акте 1828 года. Кавычки открываются. Среди блестящего собрания он произнёс стихи Жуковского "К морю" и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз, в особенности за сочинение на русском языке. Кавычки закрываются. Кавычки открываются. Весело было смотреть, как он торжествовал. рассказывает по поводу того же экзамена одна его хорошая знакомая Сушкова-Хвостова зная его чрезмерное самолюбие я ликовала за него с молодого его грызла мысль что он дурён не складен не знатного происхождения и в минуту увлечения он признавался мне не раз как бы хотелось ему попасть в люди а главное никому в этом не быть обязанным кроме самого себя кавычки закрываются Но, будучи на хорошем счету у начальства, поэт наш, насмешливый и придирчивый, не был любим пансионскими товарищами, прозвавшими его Лягушкой. На второй год своего пребывания в пансионе 16-летний Лермонтов сделал знакомство, которое послужило ему впоследствии благодарным материалом не только для многих прекрасных лирических стихотворений, но и для знаменитого его романа «Герой нашего времени». В доме родственников своих Верещагиных он встретился с девицами аристократками Сушковыми, из которых старшая, Екатерина Александровна, или как её звали тогда Катя, вышедшая затем за Хвостова, оставила весьма любопытные записки. Описывает она Лермонтова как неуклюжего, косолапого мальчика с красными, но умными, выразительными глазами. со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Самой Кате Сушковой было тогда уже 18 лет. И потому вполне понятно, что с 16-летним школьником, который притом был малого роста и казался оттого еще моложе, она обходилась как с мальчиком. Хавычки открываются. «Он учился в университетском пансионе», — рассказывает она. Но учёные его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах. Все его называли просто Мишель, и я, так же как и все, не заботись немало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение и мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от верной ему должности. кавычки закрываются. Сушковый и на ум не могло прийти, что этот мальчик сочинял уже поэмы, что он пробует приспособить Цыган Пушкина к опере, что в голове у него роится несколько драм. Так по прочтении романа Шотбриана Аттала, он задумал трагедию об американских краснокожих, угнетаемых испанцами. Удельный период русской истории подал ему мысль для драмы Мстислав Чёрный. Римская история навела его на две новые драмы: "Марий" и "Нерон". Но все эти сюжеты должны были отойти на задний план перед трагедией "Испанцы", которую внушило ему семейное предание, будто бы фамилия Лермонтовых происходит от испанского владетельного герцога Лерма, бежавшего из Испании в Шотландию. Наконец, шиллеровы разбойники и коварство и любовь вдохновили его к драме "Mensch und Leidenschaften" Люди и страсти, темой для которой послужила собственная его семейная жизнь, а именно борьба из-за него Мишеля между бабушкой и отцом. Учёные занятия, а ещё более неопытность пера не дали начинающему поэту совладать ни с одним из перечисленных сюжетов. А тут вдруг по высочайшему повелению пансион при университете был закрыт, и самое заведение переименовано в гимназию. Лермонтов подал просьбу об увольнении, и бабушка стала подумывать уже о том, чтобы отвезти его до оканчивать образование за границу. Но дело не устроилось, и юноша поступил в Московский университет. Настало лето 1831 года. Арсений со внуком осталась гостить близ Москвы у родственников своих, в Сталыпинах, в селе Средникове. В 3 верстах оттуда, в имении своём Большакове, проводили лето Сушковы, а в полутора верстах от последних жили Иверщагины. Кавычки открываются. В деревне я наслаждалась полной свободой, говорит Катя Сушкова. Сашенька в скобках Иверщагина примечание Василия Авинариуса. И я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу, каждый день выдумывали разные «parties de plaisir», катания, кавалькады, богомолья. По воскресеньям мы езжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. В чуже отрадно было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова. Не нахвалится, бывало, не налюбуется на него. Сашенька и я, мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливости его уму. Такое обращение бесило его до крайности. Он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит бывало по тенистым аллеям и притворяется углублённым в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтобы подразнить его, в ответ подадим ему валан или верёвочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоценённым снимком с первейших поэтов. Кавычки закрываются. В отпор вероятно подобным насмешкам Лермонтов написал в альбоме Кати Сушковой известный прекрасные стихи Нет, я не Байрон, я другой, ещё неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой и так далее. Но Сушкова по-прежнему увидела в нём только полуребёнка и продолжала потешаться над ним. Кавычки открываются. Ещё более посмеивались мы над ним в том, говорит она, что он не только был неразборчив в пище, Но никогда не знал, что ел: телятину или свинину, дичь или барашка. Мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения. Он спорил с нами почти до слёз, стараясь убедить нас в тончённости своего гастрономического вкуса. Мы побились об заклад, что улечим его в противном наделе. И в тот же самый день После долгой прогулки верхом велели мы на печь к чаю булочек с опилками. И что же? Мы вернулись домой утомлённые, разгорячённые, голодные, с жадностью принялись за чай, а нашто гастроном Мишель, не поморщись, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе третью. Но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобоваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже не показывался несколько дней, притворившись больным. Кавычки закрываются. К этому времени относятся следующие строки Лермонтова. От 7 июня 1831 года к приятелю его Полеванову. Кавычки открываются. Любезный друг, здравствуй. Протяни руку и думай, что она встречает мою. Я теперь сумасшедший совсем. Нет, друг мой, мы с тобой не для света созданы. Я не могу тебе много писать, болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Source and terrible. Нистикай мой ключ. Много со мною было. Кавычки закрываются. Уединяясь от своих обидчиц барышень, Он старался забыться в изучении Байрона, Геоты, Руссо, усердно переводил поэмы первого из них, работал над оригинальную поэмою «Демон» и над большой романтической драмой в прозе «Странный человек», в предисловии которой говорит, кавычки открываются, «Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня, И всю жизнь может быть занимать, не перестанет. Почти все действующие лица написаны мною с природы, но те, коеи могут узнать, с кого они взяты, едва ли откроют это миру. Читатель верно пожалеет о судьбе молодого человека, который подавал столь блистательные надежды и от одной безумной страсти навсегда потерян для общества. Кавычки закрываются. Молода Зелена повторила бы, вероятно, за Мерзляковым Катя Сушкова, если бы вообще знала о существовании новой драмы. И точно, будь молодой человек так несчастлив, как он минутами воображал себя, он не утешался бы такими ребячествами, как ночные прогулки с юношей-соседом Лаптевым в самодельных папочных рыцарских латах по разным страшным местам, по кладбищу, по развалинам старой башни, к так называемому «чертову мосту», Не стал бы по возвращении оттуда присерьёзно воспевать свою неустрашимость. Спокоен я, душа пылает отвагой. Ни мертвец, ни бес, ни что меня не испугает. В это же лето, благодаря семинаристу Орлову, молодому учителю двоюродного брата Лермонтова Аркадию Столыпина, поэт впервые познакомился с русскими народными былинами, по образцу которых 6 лет спустя написал свою превосходную былиевую поэму из времён Иоанна Грозного Песня про купца Калашникова. Глава 5. До окончательного переезда осенью из Средникова в Москву Столыпины Арсеньева с внуком и соседи их Сушковы и Верщагины собрались на богомолье в Троицко-Сергиевскую лавру. На монастырской паперти попался им слепой нищий которому в деревянную его чашечку всякий из наших богомольцев бросил мелких денег. Пошли вам Бог счастья, добрые господа, пожелал им слепец. А вот на медне приходили сюда тоже господа, тоже молодые и дошалуны, насмеялись надо мною, наложили полную чашечку камешков. Бог с ними. По возвращении из лавры, проголодавшиеся барышни засуетились около обеденного стола. Лермонтов же, стоя на коленях перед стулом, быстро писал что-то карандашом на клочке серой бумаги. Все уселись уже за ботвинью, окликали его, он ничего не слышал. Вдруг он вскочил с пола, тряхнул головой и, усевшись на свободный стул против Кати Сушковой, подал ей через стол стихотворение, начинавшееся словами «У врат обители святой стоял просящий подаянье». Звучные стихи до того понравились молодой барышне, что с сего времени она переменила своё обращение с автором. Он как бы вырос в её глазах, и она стала называть его часто уже Михаилом Юрьевичем. Зимою, уже студентом, Лермонтов по-прежнему почти каждый вечер встречался то здесь, то там с Верищагиным и Сушковым. участвуя с ними во всевозможных играх и особенно отличаясь в стихотворных экспромтах и каламбурах. Так однажды затеялась у них игра, где про каждого из присутствующих поочередно остальные должны были высказывать свое мнение. Дошла очередь и до одного родственника Лермонтова, некоего Ивана Яковлевича. Последний имел рыжие волосы и был известен своей глупостью. И вот Лермонтов не задумываясь брякнул Вусите Жан, Вусите Жак, Вусите Роу, Роу, Вусите Соб. Эд Спендер. Вунетс. Жан-Жак Руссо. Примечание: вы Иван, вы Яковлевич, вы рыжий, вы глупый, и тем не менее вы не Жан-Жак Руссо. Немного погодя, одна гостья-барышня стала упрашивать поэта написать ей в альбом хоть строчку правды. Лермонтов отнекивался, но та не давала ему покоя, и он потребовал перо и бумагу. Барышня, любопытно глядя через плечо, увидела, что он пишет три грации и остановила его: "Михаил Юрьевич, прошу без комплиментов, я правды хочу". "Не тревожтесь", отвечал он, "будет правда". И на альбомном листке появилась известная теперь всем эпиграмма: "Три грации, считались в древнем Риме, родились вы все три, а не четыре". Неудивительно, что злая шутка довела обиженную до слёз, но подруги её зато целый вечер фыркали от душившего их смеха. Насколько успешно шли университетские занятия Лермонтова, в точности неизвестно. Общую же характеристику своей университетской жизни Поэт делает в следующих стихах. Из пансиона скоро вышел он, на скуча всё твердит озы добуки, да и наконец в студенты посвящён, вступил надменно в светлый храм науки. Святое место. Помню, как сквозь сон твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры, бывало только 8 бьёт часов. По мостовой валит народ учёный, кто ночь провёл с лампадой среди трудов, кто в грязной луже вагхом опьянённый, но всё равно задумчивый без слов. Текут, пришли, шумят. Профессор длинный напрасно входит, кланяяся чинно. Он книги взял, раскрыл, прочёл, шумят. Уходит втрое хуже, сущий ад. По сердцу Саши жизнь была такая. И этот ад считал он лучше рая. Одно несомненно, что Лермонтов отнюдь не был зубрилой или кабинетным ученым. С толпой товарищей таких же жизнерадостных повес Борчуков, как и сам, он почасту ездил в Сокольники, в Петровский, в Марьину Рощу. Описывая в неоконченной своей повести «Конегиня Литовская» молодость своего любимого друга Печорина, Лермонтов, между прочим, говорит, что... Кавычки открываются, Печорин с товарищами являлся также на всех гуляньях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрыв глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвание еще в моде, прозвали их «Ля Банд Жююз» – «Веселая Банда». Кавычки закрываются. Так именно была крещена одной московской барышней Б весёлая студенческая компания, в которую попал Лермонтов. 2 года всего пробыл он в Московском университете. Один из профессоров его имел обыкновение начинать всякую лекцию словами. Человек, который однажды, когда профессор с этими же словами возошёл опять на кафедру, студенты со смехом захлопали в ладоши. Фора прекрасно Профессор начинал говорить несколько раз, но шелуны всякий раз прерывали его тем же криком. "Господа, я вынужден буду уйти", сказал профессор. И прекрасно был общий ответ. Человек, который бис, прекрасно. Профессор удалился, но некоторые из буянов поплатились и должны были оставить университет. В числе их был и Лермонтов. Глава 6. Легко представить себе огорчение бабушки нашего поэта. Как не тяжело было ей расстаться с Москвою, но она решилась принести дорогому внуку эту жертву, чтобы дать ему окончить курс наук. Он действительно послал в Петербург прошение о приёме его в Тамышний университет. Но там потребовали от него вторичного вступительного экзамена. И раздосадованный юноша махнул на науку рукой. Что было ему теперь делать? идти в подьячие, как называли в то время чиновников, не позволял ему его дворянский гонор. И вот, несмотря на протест и мольбы бабушки, он остановил свой выбор на военной карьере. Летом 1832 года Арсеньева лично отвезла его в Петербург, где внук её, однако, сперва не мог освоиться с новыми условиями жизни. В августе этого года он писал одной московской приятельнице, с А. Бахмитьевой. Кавычки открываются. Я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений. При глупом состоянии человека то, когда он должен занимать себя, чтобы шить, как занимали некогда придворные старых королей, быть в своём гнуту. Одну добрую вещь скажу вам: наконец я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь. Вчера я был в одном доме Н.Н. где просидев 4 часа, я не сказал ни одного путного слова. У меня нет ключа от их умов. Быть может, слава богу. Странная вещь. Только месяц тому назад я писал: "Я жить хочу, хочу печали, любви и счастья на зло. Они мой ум избаловали и слишком сгладили чело. Пора, пора насмешком света прогнать спокойствие, туман. Что без страданий жизнь поэта И что без бурей, океан? И пришла буря, и прошла буря, и океан замер, но замер с поднятыми волнами, храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь. Кавычки закрываются. Вслед за тем в письме к московской кузине Сашеньке Верщагиной он капризно жалуется на петербургских родственников и вообще на тамошнее общество. кавычки открываются Назвать тебе всех, у кого я бываю, назову себя, потому что у этой особы бываю я с наибольшим удовольствием. Правда, по приезде я навещал довольно часто родных, с которыми мне следовало познакомиться, но под конец нашёл, что самый лучший мне родственник это я сам. Видел я образчики издешнего общества, дам очень любезных, молодых людей весьма воспитанных, Все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и без затей, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили в нем всякое различие между деревьями. Кавычки закрываются. Заключает он письмо так. Кавычки. «Прощай, не могу больше писать. Голова кружится от глупостей. Мне кажется, по той же причине и земля вертится вот уже семь тысяч лет». кавычки закрываются. Третье письмо того же времени он кончает словами: Всё, люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались. Без особых затруднений приняты в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, помещавшуюся тогда у Синего моста в великолепном здании, бывшем потом дворцом великой княгини Марии Николаевны, А в настоящее время занятом Государственным советом и кабинетом министров. Лермонтов уже несколько серьёзнее стал раздумывать о своём будущем. Кавычки открываются. До сих пор я жил для попечия литературного, писал он в Москву к М. А. Лопухиной, принёс столько жертв своему неблагодарному идолу, и вот теперь я, воин. Быть может, тут есть особенное волепроведение. Быть может, этот путь всех короче, и если он не ведёт меня к моей первой цели, может быть, по нему дойду до последней цели всего существующего. Ведь лучше умереть с свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения. Я жил, я слишком скоро созрел, и затем нет больше места чувствунию. Он был рождён для счастья, для надежд и вдохновений мирных, но безумный Из детских ран овырвался одежд и сердце бросило в море жизни шумный и мир не пощадил и бог не спас так сочный плод до времени созрелый между цветов висит осиротелый ни вкуса он не радует ни глаз и час их красоты его паденье час и жадный червь его грызёт грызёт и между тем как нежные подруги колеблются на ветках ранний плод лишь стегатит свою до первой в юге. Кавычки закрываются. В действительности никаких особенных привратностей судьбы юноша-поэт ещё не испытал, но его впечатлительная, эстетическая, глубокая натура не удовлетворялась мелочными интересами большинства, и он томился, безотчётно тосковал о чём-то лучшем и рисовался этой уптической тоской. Товарищами Лермонтова в юнкерской школе была молодёжь высшего столичного круга. Между прочим, и любимый двоюродный брат его, Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе под прозвищем Монго по принадлежавшей ему собаке. И Лермонтов там на уржанско урабежался, тем более что по успехам был одним из первых. По уверению одного из товарищей его, Миклошевского, жилось будущим воинам привольно. Офицеры обращались с ними по товарищески, и никто из юнкеров за 2 года не подвергся никакому взысканию. По субботам великий князь Михаил Петрович брал к себе во дворец к обеденному столу по очереди двух пехотинцев или двух кавалеристов. Хотя те и другие помещались в разных этажах, и пехотных подпрапорщиков юнкера называли крупою. Но в свободные часы кавалерия нередко забиралась в небольшую рекреационную залу пехоты, потому что там имелся разбитый старый рояль, под звуки которого хором распевались веселые французские шансонетки, особенно песни Беранже. Душою этих собраний был пехотинец, остряк и повеса Костя Булгаров, сын московского почт-директора. Лермонтов вторил ему едкими шутками и удачными каламбурами. Причем не жалел при случае и самого себя. В получавшемся юнкерами в парижском карикатурном журнале «Шаривари» описывались, например, похождения косолапого урода «Мсье Майор». И Лермонтов прозвал себя «Маёшкой». Военная среда осталась не без влияния на литературном направлении начинающего поэта. Множество нескромных стихотворений его нашли место в рукописном журнале Юнкиров "Школьная заря". Но здесь же в Юткирской школе им написаны две поэмы: "Измаил-бей" и "Хаджи-обрек". 1833 год. Хотя и представляющие ещё подражание Пушкину, но отличающиеся уже самобытными поэтическими красотами, и в особенности живописными картинками дикой кавказской природы однако очень строгий к себе Лермонтов ни одного стихотворения своего ещё не решился выпустить в печать только в 1835 году Хаджи Абрек появился в библиотеке для чтения да и то без ведома автора по милости одного из его приятелей когда же спрашивается находил Лермонтов время при классных занятиях и строевом учении писать ещё целые поэмы. Кавычки открываются. По вечерам, после учебных занятий, передают один из его товарищей: поэт часто уходил в отдалённые классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи, стараясь туда пробраться незамеченным. Кавычки закрываются. Так в беззаботном задорном повесе юнкири вырабатывался вдумчивый талант, смутно сознававший своё высокое назначение. После первого же года пребывания в юнкерской школе Лермонтов порывался уже на волю, не мог дождаться окончания школьного положения. Кавычки открываются. Одной меня ободряет мысль, что через год я офицер. Писал в августе 1833 года в Москву. И тогда, тогда Боже мой, если бы знали, как жизнь я намерен повести, о, это будет восхитительно. Во-первых, чудачество, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Кавычки закрываются. Глава седьмая. И вот ожидания его осуществились. В конце 1834 года Он был выпущен в царско-сельские лейб-гусары. Каков был Лермонтов в первые дни своего офицерства, в живых красках описывает случайно встретившийся с ним тогда В.П. Бурнашев. Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой из поля шляпе. Белый перистый султан, который развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень весёлый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал и сделал что-то присмешное. Он слегка задел меня длинным капюшоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу, своды которой усиливали звуки, сказал: скинув на меня свои довольно красивые, живые, чёрные как смоль глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными и тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым. Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном, и продолжал быстро спускаться с лестницы. всё по-прежнему гремя ножными сабли, но пристёгнутой на крючок. Войдя к своему знакомому Сеницыну, рассказчик застал его в возбуждённом состоянии. Я, вы знаете, люблю, чтобы у меня всё было в порядке. Сам за всем наблюдаю, говорил тот. А тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к нам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу. и швыряет огурки в своих проклятых требукосов примечания толстые и похитосы в маисовой соломе в мои цветочные горшки и как нарочно выбрал же он рододендрон а не другое что и забавляется разбойник этой тем что суют огурки в землю и не то чтобы только снаружи а расковыривает землю да и хоронит ну далеко ли до корней я ему говорю ризон А он заливается хохотом и при всём этом безмилосердия болтает, лепечет, рассказывает, декламирует самые скверные французские стишёнки, тогда как самого-то Бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так не бойсь, не допросился, чтоб что-нибудь своё прочёл, капризный змеёныш этакий. Несколько времени спустя Бурношов узнал от Сеницына что рододендрон его от Лермонтовских тербукосов действительно погиб. Тогда же познакомился с Лермонтовым А.Н. Муравьёв, которому удалось услышать от него отрывки демона. Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам, говорит Муравьёв. Живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха. Уже в декабре того же 1834 года поэт Гусар будто начинает разочаровываться в новом своём общественном положении и жалуется московской кузине. Моя будущность блистательная, по-видимому, в сущности пошлая и пустая. Нужно вам признаться, с каждым днём я всё больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями, и не прекрасными опытами в житейской науке, потому что мне либо не выходит случая, либо не достаёт решимости. Когда-то вы облегчали очень сильную горесть. Может, и теперь вы пожелаете ласковыми словами отогнать эту холодную иронию, которая неудержимо втисняется мне в душу, как вода, наполняющая разбитое судно. О, как желал бы я опять вас увидеть, с вами поговорить. Мне благотворны были самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами, а то теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет. Нет ни жизни, ни движения, выражения неподвижной мысли, что-то отзывающееся смертью. В излияниях этих слышится по-прежнему ещё юношеский напускной пафос, но пробивается и искренняя грусть. и недовольство настоящим. Наезжая из царского села в Петербург, Лермонтов после 4 лет увиделся тут снова со своей старинной московской знакомой Екатериной Александровной Сушковой. 2 года спустя вышедшей замуж за Хвастова. На двадцатилетнего гусарского корнета, приобревшего своим стихотворством уже некоторую известность, Сушкова смотрела совсем иными глазами, чем на прежнего школьника. Подобно другим молодым барышням, поклонявшимся таланту нашего поэта, она рядилась в любимые его цвета – голубой и белый, вязала ему сувениры, очень охотно танцевала с ним целые вечера и заслушивалась его остроумной болтовни. Но в конце концов он при зло подшутил над нею, написал французское анонимное письмо, будто бы от имени какой-то благородной девицы – жестоко им обманутой и считавшей долгом совести предостеречь от него Сушкову. Письмо это, адресованное к ней, он нарочно, однако, направил так, что оно попало в руки её старших родственников, и в доме поднялась целая семейная буря. Лермонтову отказали от дома, а он только посмеивался про себя. На вопрос Сушковой: "Зачем он всех так интригует?", ответ его был Я изготавливаю на деле материал для будущих моих сочинений. И точно, история знакомства его с Сушковой Хвостовой послужила ему впоследствии благодарною темой для его героя нашего времени. Рассказанный сейчас эпизод, выставляющий характер Лермонтова в столь невыгодном свете, был в жизни его не единичным. Передают ещё, например, что посватавшись к Щербатовой и получив её согласие, Он потом на коленях умолял свою бабушку протестовать против этого брака. Один из биографов поэта, профессор Висковатый, старается оправдать его тем, что творчество сильнее личного элемента. Чем более зреет талант, тем шире его творение, тем более оно имеет общий человеческий, а не частный интерес. Глава 8. В ту пору не было ещё железной дороги из Петербурга в Царское, и старушка Арсеньева, жившая в Петербурге, подолгу не только не видела своего ветреника внука, но и не получала от него и пары строк. А между тем, как дрожала она над ним, имея его при себе в Петербурге, она всякий раз, когда он уходил из дома, наскоро благословляла его: "Не приключилось бы чего с ним, упаси, Господи". Однажды на Масленице Она убедила двоюродного брата, его лейтепандора Колю Юрьева, хоть силой, привести ей Мишеля из Царского. Юрьев с упомянутым уже выше приятелем Лермонтова Болгаковым и ещё двумя молодыми офицерами на лихой тройке помчались в Царское село. Так на квартире Мишеля Маёшки, жившего вместе с другим двоюродным братом своим, стал эпином Монга. Они застали гусарщину в полном разгаре. На скрещенных саблях пылала жженка, сахар облитый ромом, а сидевшая вокруг веселая компания гусаров распевала хором сочиненную только что хозяином поэтом застольную песню. Сердечно привязанный к бабушке, Лермонтов принял ее посланцев с распростертыми объятиями и тотчас собрался ехать с ними, но поставил условия, чтобы все гости сопровождали его. Шустрый денщик Лермонтова Ваня живьёз грёб в корзину пол окорока, четверть телятины, десяток жареных рябчиков и добрый запас шампанского и других напитков. Полчаса спустя четыре бешеные тройки в запуске летели по дороге в Петербург. На середине дороги коренник одной тройки упал. Кучер принялся оттирать его свежим снегом. В ожидании, пока лошадь совершенно оправится от радимчика, Наша военная молодёжь устроилась по-домашнему в стоящем у дороги необитаемом деревянном блогане и при свете бывших с собой фонарей принялась за уничтожение дорожной провизии. Для увековечения этого весёлого бивуака тут же были сочинены нелепейшие в кавычках стихи и начерчены углем на выбеленной мелом стене блогана. В стихах этих перечислялись все участники пикника но не под собственными именами, а под псевдонимами. Лермонтов назвался российским дворянином с котом Чурбановым. Булгаков маркизом де Глупеньёном. Затем следовали боярин Больвапешти, лорд Дураксон, барон Думшвейк, пан Глупцинский, синьор Глупини, паныч Дурапенко и прочие. Наконец, можно было опять двинуться в путь. В 2 часа ночи четыре тройки подскокали к Петербургской пограничной Гауптвахте. Здесь по правилам того времени надо было предъявить караульному унтер-офицеру список въезжавших в столицу по рангам и фамилиям. Булгаков не замедлил расписаться за всех и вручая лист, подтвердил служевому, чтобы он непременно показал записку караульному офицеру. Оказалось, что на списке вся компания красовалась под своими дорожными прозвищами. Этот фарс, как и многие другие, сошёл для наших повес благополучно и передавался затем со смехом во всех столичных гостиных. Предвидя такую иллюстрацию беззаботной жизни тогдашних царско-сельских гусар, мы должны, однако же, оговориться, что отличительной чертой их был замечательный дух товарищества. Все офицеры горой стояли друг за друга, И насколько Лермонтов своим едким остроумием придавал соль вечерним сборищам гусар, настолько же двоюродный брат его, Сталыпин Монга, образец храбрости, благородства и доброты, поддерживал и выгараживал всегда честь полка. А поэтический талант Лермонтова тем временем незаметно всё рос да рос. Изливать в стихах свои мысли и чувства стало для него уже неодолимую потребностью. Писал он и на клочках бумаги, и на стенах, и на переплётах книг, и на дне ящика письменного стола. Деньщик его Ваня, а, казалось, был также любитель стихов, и всякие такие исписанные его барином бумажки собирал как драгоценность. Увидя у него раз ворох этих обрывков, Лермонтов, смеясь, ему заметил. «Подбирай, братец, подбирай, со временем большие будут деньги платить, богаче станешь». На Рождество 1835 года поэт взял отпуск и укотил к бабушке в деревенскую глушь. Откуда писал приятелю своему Раевскому. Кавычки открываются. Я теперь живу в Тарханах у бабушки, слушаю, как под окном воет метель. Здесь всё время ужасное. Снег в сажень глубины, лошади вязнут и и соседи оставляют друг друга в покое, что в скобках весьма приятно. Ем за четверых и пишу четвёртый акт новой драмы, взятый из происшествия, случившегося со мной в Москве. Кавычки закрываются. Драма это маскарад. В следующем 1836 году им были написаны две большие поэмы: одна баярин Орша, другая шутошная Казначейша, отличавшиеся обе необыкновенной лёгкостью и блестящей отделкой у стиха. Кроме того, из-под Пираева вышло много мелких стихотворений, между которыми были пластично прекрасные, как, например, Умирающий гладиатор, Два великана, Молитва, Я, мать Божья. Двоюродный брат поэта, лейтенант драгун Коля Юрьев, имевший изумительную память и мастерски читавший стихи, восторженно прославлял по Петербургу молодого стихотворца. И редактор библиотеки для чтения Синковский которому Юрий В также читал одну из поэм Лермонтова, настоятельно просил давать ему всё, что напишет поэт, обещая его напечатать. Но Лермонтов, ещё недовольный своим стихом, избегал отдавать себя на суд читающей публики, почти не появлялся в печати. Но в начале 1837 года имя его разом прогремело по Петербургу и по всей России. Глава 9. Незадолго до смерти Пушкина Лермонтову удалось лично познакомиться с великим поэтом. Относясь к личности Пушкина всегда с особенным благоговением, он был глубоко возмущён, когда в январе 1837 года по Петербургу стали распространяться самые недостойные клеветы о его кумире. А тут вечером 27 января разнеслась ужасная весть, что Пушкин смертельно ранен на дуэли одним из своих клеветников, молодым кавалергардом, французом, бароном Дантесом Геккерном. Лермонтов был вне себя и сам с горе даже прихворнул. 2 дня спустя Пушкин скончался, а злые языки всё не умолкали и чернили ещё тень погибшего гения. Тогда в порыве негодования Лермонтов написал известные стихи на смерть Пушкина. погиб поэт, невольник чести. Благодаря Коле Юрьеву стихи эти в бесчисленных списках разошлись по всему Петербургу. Между тем Арсеньева, озабоченная нездоровьем ненадглядного внука, послала за придворным лееб-медиком Арентом. Тот успокоил старушку уверением, что у молодого человека только расстройство нервов. Но вместе с тем По настоянию больного должен был рассказать ему все подробности двухдневных предсмертных мучений Пушкина, которых он был свидетелем. Минут 10 по отъезде Арента Лермонтова навестил один родственник, блестящий джентльмен-дипломат, и между обоими завязался спор о Пушкине. Споря и кипятясь, Лермонтов нервно чертил что-то карандашом на листе бумаги, то и дело ломал карандаш и в заключении крикнул гостю: Вы, милостивый государь, Антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, если вы сию секунду не уберётесь отсюда. Да он просто бешеный, сказал дипломат и поспешил удалиться. Лермонтов же взял чистый лист бумаги, перебелил то, над чем только что переломал несколько карандашей, и прочёл вслух бывшему тут же Юрьеву 16 дополнительных строк к стихотворению "На смерть Пушкина". а вы надменные потомки и так далее. Крайне резкие, но необыкновенно звучные и проникнутые глубоким чувством благородного гнева стихи привели Юрьева в полный восторг. Он тотчас снял с них несколько копий, развёз по своим друзьям, а те в свою очередь в новых копиях распространили их между своими знакомыми. В 2-3 дня не было почти дома в Петербурге, где бы не имелось новых Лермонтовских стихов. Старушка Арсеньева сильно всполошилась и старалась изъять из публики опасные стихи внука, точно фальшивые ассигнации, рассказывает Юрьев. Но напрасно. Стихи дошли уже и до шефа жандармов, и Лермонтов был арестован. Любопытно для характеристики поэта, что он, соскучись, ждать возвращения домой генерала Муравьёва, у которого искал защиты, Вдохновился видом палестинских пальм в образный генерала и тут же написал дышащий такую тёплую спокойную верою стихотворение Ветки Палестины. В потребованном от него письменном показании Лермонтов следующим образом излагает побудительные причины своих стихов на смерть Пушкина. Кавычки открываются. Я был ещё болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли её и ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями насмешками он долго был преследуем и наконец принуждён сделать шаг противный законам земным и небесным. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком. Говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сражённого рукой Божией, не сделавшего им никакого зла и никогда ими восхваляемого. И врождённое чувство в душе неопытной защищать всякого невиновно осуждаемого зашевелилось во мне ещё сильнее по причине болезни раздражённых нервов. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания, пришло печальное известие, что Пушкин умер. И вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского. Государь император, несмотря на прежние заблуждения Пушкина, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением, как меня уверяли высшего круга общества, увеличила в моём воображении очернила ещё более несправедливость последнего тогда вследствие необдуманного порыва я излил горечь сердечную на бумаге не полагая что написал нечто предосудительное правда всегда была моей святыней и теперь принося на суд свою повинную голову я с твёрдостью прибегаю к ней как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом божеим. Кавычки закрываются. Арест молодого автора стихов на смерть Пушкина всех более разумеется перепугал его бабушку, Арсеньеву. И зачем это я на беду свою ещё брала Мерзлякова, чтобы учить Мишеля литературе, убивалась она. Вот до чего он довёл его. В конце февраля того же 1837 года Состоялось распоряжение о переводе корнета Лейб-гвардии гусарского полка Михаила Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунный полк, стоявший на Кавказе, в Грузии. В марте Лермонтов писал приятелю своему Раевскому, содержавшемуся тогда в крепости за распространение лермонтовских стихов. Кавычки открываются. Мне иногда кажется, что весь мир для меня ополчился. И если бы это не было очень лестно, то право меня бы огорчило. Прощай, мой друг. Я буду тебе писать про страну чудес. Восток. Меня утешают слова Наполеона. «Le grand nom se fond allurent». Великие имена создаются на Востоке. Кавычки закрываются. Когда Лермонтов, уезжая из Петербурга, откланивался у своего начальника, то должен был выслушать следующее наставление. Ваше ли дело писать стихи? Для этого есть поэты и писатели, а вы такой же благородный человек, как и я. Подобный взгляд на поэтов был в то время довольно общий. Глава десятая. В мои месяцы поэт наш был уже с любимым двоюродным братом своим Алексеем Столыпиным на Кавказе, и высылая оттуда одной из своих добрых знакомых и поклонниц шесть пар черскевских башмаков для нее и ее подруг, писал, между прочим, в кавычке открываются, «Я теперь на водах пью и купаюсь». Словом, по образу жизни стал похож на утку. Каждое утро из своего окна смотрю на всю цепь снежных гор и на Эльбрус. Вот и теперь, сидя за письмом к вам, я по временам кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов. Так они прекрасны и величественны. Надеюсь, порядком поскучать, пока удастанусь на водах. И хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избегать их. Ежедневно толкаюсь по горам, и уже от этого одного укрепил себе ноги. Ни жар, ни дождь меня не останавливают. Когда я выздоровею и когда здесь будет государь, отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов. Кавычки закрываются. Киславодский, его чаще всего видели с храмым доктором Мейером, остроумным шутником, которого он впоследствии вывел также действующим лицом в герои нашего времени. Если сам Лермонтов чуждался теперь людей, то в Петербурге о нём тем более говорили. На него смотрели как на жертву, рассказывает Муравьёв. И это быстро возвысило его поэтическую славу. с жадностью читали его стихи из Кавказа, который послужил для него источником вдохновения. Списки из демона расходились по рукам, а превосходная песня про купца Калашникова, допущенная к печати в литературных прибавлениях к русскому инвалиду, только по особому ходатайству Жуковского, принимавшего самое живое участие в молодом поэте, возбуждало общее восхищение. А в высоком достоинстве этой поэмы знаменитый критик того времени Белинский отозвался самым восторженным образом. Кавычки открываются. Здесь поэт от настоящего мира неудовлетворяющего его русской жизни перенёсся в её историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим. Овеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размёт его чувства. И как будто современник этой эпохи принял условия её грубой и дикой общественности со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знал других, и вынес из неё вымышленную боль, которая достовернее всякой действительности. ни сомнения всякой истории и подлинно этой песне можно заслушаться и всё нельзя её довольно наслушаться кавычки закрываются усиленные хлопоты старушки Арсеньевой имевшей большие связи в высшем обществе о возвращении внука вскоре увенчались успехом на пасхе 1838 года Лермонтов, переведенный сперва в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, а вслед за тем в прежние лейб-гусары, был уже в Петербурге. О том, как встретило его столичное общество, сам он так рассказывает одной московской знакомой. Кавычки открываются. В течение месяца на меня была мода, меня искали на перерыв. Это, по крайней мере, искренне. Весь народ, который я скорбил в стихах моих, осыпает меня ласкательствами. Самые хорошенькие женщины просят у меня стихи и торжественно ими хвастают. Тем не менее, мне скучно. Я просился на Кавказ, отказ. Не хотят даже допустить, чтобы меня убили. Может быть, вы найдёте странным искать удовольствий и скучать ими. Я вам открою мои побуждения. Вы знаете, что самый главный мой недостаток Суетность и самолюбие. Было время, что я, как новичок, искал доступа в это общество, аристократические двери были для меня заперты. Теперь в это же самое общество я вхожу уже не искателем, а человеком, взявшим с боя права свои. Я возбуждаю любопытство, меня ищут, всюду приглашают, даже когда я не выражаю к тому ни малейшего желания. Дамы с притязаниями собирать замечательных людей в своих гостиных хотят, чтобы я был у них, потому что ведь я тоже лев. Да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы. Согласитесь, что всё это может объяснять. К счастью, меня выручает природная моя лень, и мало-помалу я начинаю находить всё это довольно невыносимым. Это новая опытность полезна. Она мне дала оружие против этого общества, которое непременно будет меня преследовать своими клеветами, и тогда у меня есть в запасе средства для отмщения. Кавычки закрываются. Между тем, сам Лермонтов словно не мог жить без высшего общества, и из литераторов сходился ближе только со знаменитостями или теми, которые принадлежали к тому же обществу. Сомневаться в том, что Лермонтов умён, было бы довольно странно, высказался однажды Белинский, встречавший поэта в редакции Отечественных записок. Но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светской пустотой. И действительно, Лермонтов как будто щеголяет ею, говорит в своих воспоминаниях Панаев, примешивая к ней иногда что-то сатанинское и байроническое. Преанзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, желание показать презрение к жизни. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в печёре ни самого себя, то, по крайней мере, идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить. Описывая наружность Лермонтова, Панаев замечает, что Лермонтов знал силу своих глаз. и любил смещать людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом однажды он встретил украевского редактора отечественных записок м а языкова они не были знакомы друг с другом лермонтов несколько минут не спускал с него глаз языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату не будучи в состоянии вынести этого взгляда По отзыву полковых товарищей Лермонтова, кавычки открываются, у него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость. И, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен. Кавычки закрываются. Но за блестящий поэтический талант Молодому гусару многое прощалось. За исключением, впрочем, своевольных отступлений от казённой формы, за которые ему не раз приходилось просиживать на гауптвахте. Так, весной 1839 года, известный своей требовательностью великий князь Михаил Павлович арестовал поэта за то, что тот к разводу надел чуть не игрушечную саблю, которую великий князь тут же подарил присутствовавшим при разводе маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичем. В другой раз на придворный бал в ротонде царско-сельской китайской деревни Лермонтов явился с неформенным шитьем на воротнике и обшлагах и прямо с бала был отправлен великим князем под арест. Глава одиннадцатая «Подобно тому, как в Пушкине, И в Лермонтове тоже было как бы два существа: простой смертный и вдохновенный поэт. Когда в нём просыпался поэт из-под пира легкомысленного гусарского офицера, выливались такие изумительные по глубине мысли, по изяществу и звучности стиха пьесы, как дума, молитва в минуту жизни трудную. Три пальмы дары Терика. В конце 1839 года Он окончил свою чудную кавказскую поэму Муцири и в то же время писал быстро один за другим, связанные между собою личностью Печёрина превосходные прозаические рассказы, вышедшие затем одним томом под названием Герой нашего времени. Темою для рассказа Белла послужил ему случай, бывший на Кавказе с родственником его Е. К. Хастатовым. Для рассказа Княжна Мэри Он воспользовался, как уже упомянуто, своим собственным романом с Сушковой-Хвостовой. За литературной работой Лермонтов делался вдруг самым неумолимым педантом. К каждой строке своей, к каждому стиху относился крайне строго, что выразил необычайно сильно и в своем стихотворении поэт «Отделкой золотой блистает мой кинжал». Точно так же он предостерегал от увлечения стихотворством молодых людей, не имеющих настоящего дарования стихотворение мечтатель не верь не верь себе мечтатель молодой как язвы бойся вдохновение было написано им к полковому товарищу А. Л. Потапову впоследствии генерал адъютанту который благоразумно принял совет и бросил упрашняться в бесплодном стихотворстве изложив на бумаге волновавшие его поэтические образы и мысли Лермонтов обращался опять в ветряника-гвардейца, и таким же являлся в редакцию Отечественных записок, куда отдавал теперь для напечатания свои произведения. Отношение его к редактору Панаев рисует очень картинно. Кавычки открываются. Лермонтов обыкновенно заезжал к краевскому по утрам и привозил ему свои новые стихотворения. Он с шумом вбегал в его кабинет, заставленный фантастическими столами. полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты. Подходил к столу, за которым глубокомысленно погружённый в корректуру, сидел редактор. Разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул учёного редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Краевскому при его всегдашней солидности, при его склонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться, но он по неволе переносил это от великого таланта, с которым был на ты, и полуморщись, полуулыбаясь, говорил: "Ну, полна, полна, перестань братиться, перестань". Краевский походил в такие минуты на Гётевского Вагнера в Фаусте, Алермантов на маленького бесёнька, которого Мефистофель посылал к Вагнеру, чтобы смущать его глубокомыслие. Когда учёный приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Конец цитаты. С критиком своим застенчивым нелюдимым Белинским Лермонтов ещё мог сойтись. И только однажды, в феврале 1840 года, когда поэт за дуэль с сыном французского посланника Барантом был посажен в ордонансгаус перед вторичной ссылкой на Кавказ, Белинский по душе наговорился с ним. "Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком", рассказывал Белинский Панаеву по сейчас после свидания своего с Лермонтовым. "Вы знаете мою светскость и ловкость. Я зашёл к нему, И сконфузился по обыкновению, думаю себе: "Ну зачем меня принесла к нему нелёгкая? Мы едва знакомы". Но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтере Скотте. "Я не люблю Вальтера Скотта", сказал мне Лермонтов. "В нём мало поэзии, он сух". И он начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение. Он был в эту минуту самим собою. В словах его было столько истины, глубины и простоты. Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтера Скотта к Куперу и говорил о нем с жаром. Доказывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в Вальтере Скотте. И доказывал это с тонкостью, с умом. И что удивило меня – даже с увлечением. Боже мой, сколько эстетического чутья в этом человеке, какая нежная и тонкая поэтическая душа в нём. Недаром же меня так тянуло к нему. А ведь чудак. Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собою. По пути на Кавказ Лермонтов проездом остановился в Москве, и здесь у князя Адоевского увидел его известный немецкий поэт-переводчик Баденштедт. который так описывает наружность нашего поэта. Кавычки открываются. У вошедшего была гордая, непринуждённая осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовый платок, чтобы обтереть мокрые усы, он обронил на пол бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто был вовсе без костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки. Гладкие, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым, необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли, глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека. Одет он был не в парадную форму. На шее небрежно повязан черный платок, военный сюртук не нов и не до верху застегнут. Из-под него виднелось ослепительной свежести бельё. Кавычки закрываются. Глава 12. Повод дуэли Лермонтова с Барантом был самый пустой. На балу у графини Лаваль они повздорили из-за каких-то слов Лермонтова, за которых тот отказался извиниться. Дрались они за городом, близ Парголово. Сперва на шпагах, После лёгкой царапины, которую противник нанёс по эту, они обратились к пистолетам. Но Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил на воздух. Тогда враги помирились. Но Лермонтову, как русскому офицеру, эта история не прошла даром. Его вторично услали на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Такой внезапный отъезд за тридевять земель был для Лермонтова тем досадливее, что он только что приступил к печатанью в Петербурге отдельным изданием своего героя нашего времени. Уже на Кавказе прочёл он о своём романе большую критическую статью Белинского. Восторгаясь поэтическим и искусным изложением повести, критик замечает, что каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано. Слог повести то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающиеся по бархату жемчуг. Вскоре вышла из печати небольшая книжка стихотворений Лермонтова. После Пушкина ни один сборник стихов не возбуждал такого общего внимания. Журналы, в которых Лермонтов не печатался, старались, правда, умолить его значение, но голос Белинского заглушил опять все остальные, обещая вскоре подробнее поговорить о новой книжке. Белинский в небольшом библиографическом отзыве указывал читателям на алмазную крепость и блеск стихов молодого поэта, на дивную верность и неисчерпаемую роскошь поэтических картин. Кроме Пушкина, говорил он, никто ещё не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща. И так хорошо не олицетворял мифического предания об Иракле, который ещё в колыбели, будучи дитятиёю, душил змей зависти, Досковавший шеф в своей деревенской глуши по внуку, старушка Арсеньева, всё более дряхлея и опасаясь, что никогда уже не увидит своего любимца, который между тем участвовал в битве с чеченцами под Валериком, описанной им в большом стихотворении, не переставала осаждать просьбами разных высокопоставленных лиц дать ей хоть перед смертью благословит Мишеле. Желание её в некоторой степени было удовлетворено, Поэту разрешили отпуск в Петербург. Куда он и прибыл в феврале 1841 года. Но по причине небывалой распутицы самой Арсеньевой не было никакой возможности выбраться из своих Тархан, и таким образом ей бедной уже не суждено было увидеть дорогого внука. По уверению известной поэтессы графини Растопчиной с которым Лермонтов за 3 месяца последнего пребывания своего в Петербурге встречался очень часто, в высшем обществе поэта просто на руках носили. И балуемый всеми, он был в самом счастливом, шелавливом настроении духа. Однажды он объявил, что прочитает нам роман под заглавием Чтос, рассказывает Ростопчина. Причём он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере 4 часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати. Наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампы, двери заперли, и затем начинается чтение. Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, Начитый им только накануне, написано было около 20 страниц, а остальные в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен. Когда после Пасхи с окончанием отпуска Лермонтов, так и не дождавшись бабушки, должен был вернуться на Кавказ, тяжёлое предчувствие вдруг овладело им, и весь вечер накануне отъезда он говорил о том, что скоро погибнет насильственной смертью предчувствие его не обмануло Глава 13 Поединки, особенно людей военных, в то время были в большом ходу. А тут двоюродный брат и лучший друг Лермонтова Сталыпин Монга, побывав за границей, привёз ещё оттуда книгу Мануэль дю Дюлист. Руководство для дуэлянтов. Книга эта, конечно, была и в руках Лермонтова, и должна была ещё подкрепить в нём ложное представление о рыцарском в кавычках значении поединков. Рассказывают, что в Петербурге Лермонтов просил руки одной девицы, Мартыновой, но получил от отца её уклончивый ответ. Взяв с собой от старика Мартынова письмо к его сыну, отставному майору жившему в Пятигорске, Лермонтов будто бы не утерпел и вскрыл дорогое письмо, а затем изорвал его, раздосадованный прочтённым. В душе же поэта с этого времени ко всей семье Мартыновых сохранилась затаённая неприязнь. К вражде с майором Мартыновым у Лермонтова оказалось на месте в Пятигорске ещё другое основание. В гостеприимном доме генерал-шефри Верзилиный собиралось всё местное офицерство, привлекаемое тремя миловидными дочерьми дома. В числе поклонников младшей из них, 15-летней Нади, Надежда Петровны, были также Лермонтов и майор Мартынов. По нарушности последний имел большое преимущество перед своим соперником. Он был высок, строен и хорош собой. В цветной черкеске из лучшего черного, белого или серого сукна, с ловко откинутыми рукавами, в шелковом цветном же архалуке, В молодецкой черной или белой папахе с длинным чеченским кинжалом на серебряном поясе он был, ни дать ни взять, джигит-чеченец. Каждый день в новом щегольском наряде он являлся всегда как бы новым человеком. И неудивительно, что молоденькая девушка отдавала ему явное предпочтение перед довольно невзрачным на вид Лермонтовым. «Поэта нашего это страшно бесило». И он при всяком удобном и неудобном случае передразнивал Мартынова, издеваясь над ним, чтобы выставить его перед девушкой в возможно невыгодном свете. Раз Мартынов надел на себя вместо одного два кинжала, Лермонтов не замедлил подтрунить над ним: "Как ты хорош, Мартынов, точно два горца". Мартынов сдерживался, но наконец, как говорится, чаша долготерпения его переполнилась. Однажды у верзелиных были опять танцы младшая хозяйская дочка весь вечер танцевала с мартыновым и даниэльзя раздражённый этим лермонтов вовсе отказался от танцев к концу вечера сидя за открытым ламберным столом за которым перед тем играли в карты он стал рисовать что-то по зелёному сукну мелком окончив свой рисунок он закрыл крышку стола и, подойдя к младшей Верзилиной, попросил ее взглянуть на рисунок. Когда он поднял перед нее крышку стола, она увидела нарисованную с большим старанием свою собственную хорошенькую курчавую головку, а рядом мартышку, очень похожую на Мартынова, с откинутыми по-черкесски рукавами и длиннейшим кинжалом за поясом. «Вы, злой гений, исходите с ума!» – воскликнула девушка. Пожалуйста, оставьте меня в покое. И в слезах она убежала в свою комнату. Следивший за обоими Мартынов быстро подошёл к амберному столу, но Лермонтов успел уже стереть щёткой рисунок и захлопнул крышку. Когда оба они затем вышли на улицу, между ними произошло резкое объяснение, окончившееся вызовом на дуэль. Но казалось, что и на этот раз дело обойдётся. Два доброжелателя Лермонтова Полковник Мезинцев и генерал князь Галицын при помощи доктора Реброва успели убедить поэта на следующий же утро для поправления расстроенных нервов перебраться в Железноводск. Прошло несколько дней, но тут у князя Галицына 15 июля 1841 года был назначен бал. Приятели двух врагов, желая примирить их, устроили так, чтобы они в одно время съехались в немецкую гостиницу в Колонии между Железноводском и Пятигорском. На беду, однако, сами приятели запоздали, и два врага встретились с глазу на глаз, с первых же слов условились не откладывать уже дуэли. В 5 часов вечера того же дня они сошлись на жизнь и смерть под Машуком. Напрасны были все увещевания секундантов, Сама природа будто протестовала против такого добровольного смертоубийства. Разразилась гроза. За громовыми раскатами не было слышно выстрела Мартынова. Но Лермонтов вдруг вздрогнул, покачнулся и медленно падая, также спустил курок, причём естественно промахнулся. Когда же бросившийся к купавшему секунданты наклонились над ним, он был уже мёртв. Тело его было похоронено сперва у подножия Машука, но несколько месяцев спустя его перевезли в имение бабушки поэта в Тарханы. Безутешная старушка сама только на 85-м году жизни успокоилась также навеки. В то самое время, когда часы Лермонтова были уже сочтены, в отдаленном Петербурге, куда не дошла еще весть о его кончине, Всё образованное общество зачитывалось новой большой критической статьёй у Белинского, в которой делалась всесторонняя оценка таланта молодого поэта. Воодушевлённый Лермонтовской музой, знаменитый критик наш ни раньше, ни позже не высказывался с таким увлечением о высоком значении поэзии и поэта. Не можем отказать в удовольствии и себе, и надеемся читателям привести здесь, хотя в извлечении Из статьи Белинского следующие превосходные строки. Кавычки открываются. Поэзия есть выражение жизни, или лучше сказать, сама жизнь. Мало этого. В поэзии жизнь более является жизнью, нежели в самой действительности. Поэзия не описывает розы, которые так пышно цветёт в саду, но отбросив грубое вещество, из которого она составлена, берёт от неё только её ароматический запах. нежные переливы её цвета и создают из них розу, которая ещё лучше и пышнее. Весь мир, все цветы, краски и звуки, все формы природы и жизни могут быть явлениями поэзии, но сущность её, то, что скрывает в этих явлениях, живит их бытие, отировывает в них игрой в жизни. Поэзия это биение пульса мировой жизни, это её кровь, её огонь. её свет и солнце поэт благороднейший сосуд духа избранный любимиц с небес тайник природы золотая арфа чувств и ощущений орган мировой жизни это организация восприимчивые раздражительные всегда деятельные которые при малейшем прикосновении дают от себя искры электричества которая болезннее других страдает живее наслаждается пламеннее любит сильнее ненавидит словом глубже чувствует уже по самому устройству своего организма поэт больше чем кто-нибудь способен вдаваться в крайности и возносясь превыше всех к небу может быть ниже всех падает в грязь жизни но и самое падение его не то что у других людей оно следствие ненасытной жажды а не животной алчбы денег власти и отличий когда он творит Он царь, он властелин вселенной, поверенный тайн природы, презирающий в таинство неба и земли, природы и духа человеческого. Но когда он находится в обыкновенном земном расположении, он человек. Но человек, который может быть ничтожным, но никогда не может быть низким, который чаще других может падать, но который так же быстро восстает, как падает, который всегда готов отозваться на голос, несущийся к нему от его родины небо пока ещё не назовём мы его Лермонтова ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным, говорит критик в конце статьи. И не скажем, чтобы из него со временем вышел Байрон, Гёте или Пушкин, ибо мы убеждены, что из его, что из него выйдет не тот ни другой ни третий, а выйдет Лермонтов. Конец цитаты. Увы, Тем Лермонтовым, которым ожидал увидеть его со временем Белинский, наряду с Байроном, Гетой и Пушкиным, поэту не довелось сделаться, потому что молодая жизнь его в то время уже пресеклась. При последнем проезде Лермонтова через Москву на Кавказ князь Владимир Федорович Адоевский вручил ему записную книжку с надписью «Поэту Лермонтову дается эта книга с тем, чтобы он возвратил мне ее всю исписанную». К. В. Адоевский. 1841, апреля 13. Только в декабре 1843 года князь Адоевский получил обратно свою книжку от родственника покойного Хастатова. В ней оказалось 12 законченных стихотворений, перлов поэзии, набросанных сперва карандашом, а затем перебелённых чернилами самим поэтом. Стихотворения эти были: Спор Сон утёс. Они любили друг друга. Тамара, свидание. Дубовый листок оторвался. Нет мне тебя так пылко я люблю. Выхожу один я на дорогу. Морская царевна и пророк. Одно французское стихотворение, написанное карандашом, до того, к сожалению, стёрлось, что разобрать его не оказалось никакой возможности. Неудивительно ли? Сто подобно тому, как к Лебединой песне Пушкина был его памятник, так и Лермонтов, шедший по стопам Пушкина и не успевший ещё создать себе такого же вековечного памятника, но уже чуявший в себе достаточный сил, чтобы сделаться народным пророком, завершил свою литературную деятельность стихотворением Пророк. По образному выражению Белинского, Лермонтову суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и исчезнуть во всей красе своей. Но и теперь, полвека по его кончине, нет в России ни одного маломальски образованного человека, который не знал бы наизусть пророка и многих других стихов Лермонтова, неувидаемых по их силе и свежести, неподражаемому изяществу и безупречной красоте. Конец книги. Читала Нина Гуркова.